мысли твоий и воинственный дух мне нравится признался смотрящий поэтому поручщаю тебя ликвидацию кавказцев На рынке оставь их столько сколько необходимо сдать милиции для отчета стальных вон из белеларусссии всеми способами гони в Чечню понятно чего не понять ответил угрюмый будет сделан хорошо. — продолжил Галишевский. — А теперь что касается наших соседей. Я имею в виду литовцев, Вовчик. Настало время и их щепнуть. — Истину говоришь, Иванович, — согласился тот. — Их, наверное, будем сдавать с потрохами. Заелись прибалты. Платят мизер, оворочают горы. Вчера посмотрел работу одного из них. Зашел с чемоданчиком в гараж буквально на полтора-два часа. а на двигателе и шаоссси перебил так что под микроскопом не подкопаешься мастер нам бы такого поддогнул вовчик так вот и Не обращая внимание на вовчикика сказал горишевский он вчера согласился сдать адреса офисов и конкретных исполнителей по подделке документов на угнанные прибалтийские машины поэтому на первых порах после того как нагрянут менты машины прибалта будут в наших руках сегодня мы готовы снабжать клиентов в основном русских и своим пакетом документов, чтобы не платили у себя раздаможку. Для этого дела у нас есть специалисты и техника. А почему бы нам не взять весь процесс под свой контроль? спросил угрюмый. Потому что поставить дело на широкую ногу, как у прибалту, у нас нет потенциала. У них одни находят и перегоняют поддержанное авто, в основном из Германии, другие встречают паромы и фургоны на границе и легко преодолевают регистрационные препоны, оформляя технику в дорожной полиции за одни сутки. Третьи пыхтят в мастерских с косметикой, омолаживая вид, а четвертые продают по хорошей цене, авто у нас под носом на рынке». Вовчик опустил голову, заёрзал на столе. З значит, как я понял, сказал он мне надо крепко наехать, На непрошенных гостей правильно мысли швовчик в прибалтом нечего делать на нашей территории так что действуй смело таким образом мы укрепим и свои позиции всем нам известный лисичкин которого плюще называют его козырным балетом хочет присвоить звание нашему человечку работающему в госавтоинспекции минска поэтому все сведения о криминальной работе прибалтов мы будем передавать ему но ну, а он в как бы собственным расследованием, раскроет банду таким образом и получит подполковничьи звездочки. Понятно? Еще бы, восхищенно, ответил Вовчик. Придумано оригинально. Угрюмый посмотрел на него и недовольно хмыкнул себе под нос. Полуденное солнце, палящее уже который день подряд, назойливо пыталось заглянуть в тонированные стекла, новейшего южнокорейского хундая но в машине было прохладнолеонид ермоленко заложив руки за голову полулежал на удобном сидении рассматривая приборную панель на ней находился небольшой экран компьютер подключенный к интернету спутниковая навигационная система магнитола и климатическая установка поддерживающая в заданном режиме температуру воздуха в салоне и Видеокамеры, вмонтированные в зеркала заднего вида, позволяли следить за входной дверью офиса, откуда с минуты на минуту должен был выйти Лисичкин. Почти двое суток они провели на крупном автомобильном шоу в Детройте. Оттуда и пригнали машину. Леонид повернул голову и увидел на заднем сиденье газету «Минские новости». В анонсе опубликованных материалов на первой полосе он прочитал заголовок «Беларусь на пороге кровавых мафиозных войн». публикация его заинтересовала он пролистал страницы в рубрике редакционный отдел расследований сообщает прочитал масштабы организованной преступности в беларуси приобрели такой размах что угрожают внутренней безопасности страны слияние организованных преступных групп завершается и в принципе уже в сформировано единое криминальное сообщество, своего рода государства в государстве, с жесткой централизованной системой управления и подавления. В него вошло около 200 разрозненных преступных групп, общей численностью 3000 человек. Уже сегодня очевидно, читал дальше Леонид, что процесс интеграции преступного мира будет сопровождаться кровавыми разборками между группировками. Война мафии в Беларуси уже носит этнический характер, в частности, республиканские лидеры славянских группировок пытаются вытеснить либо нейтрализовать кавказские и прибалтийские мафиозные кланы. Наиболее напряженная ситуация, напоминающая мафиозную междоусобную войну, сложилась в Минске. Соперничающие преступные кланы активно вербуют бывших спортсменов, десантников, сотрудников спецслужб. последний кстати формируют не только отряды боевиков но и разведывательные структуры криминальных организаций предназначенных для противодействия правоохранительным органам естественноственно что в этнические войны преступных группировок втянуты и мафиозное объединение государств ближнего зарубежья. общеизвестно что главная причина возникновения мафиозных войн на территории беларуси заключается в разделении сфер влияния причем дальновидные лидеры наиболее мощных и и в финансовом, и в военном отношении преступных групп ставят перед собой уже не только экономические, но и политические цели. Для получения особо крупных барышей, лидеры преступного сообщества, в ближайшее время будут активно пытаться проникнуть во властные структуры или ввести своего представителя в политическую систему государства. Леонида Ермоленко бросила в жар. Он почувствовал, как капельки пота потекли по щекам, как нервно задергалась бровь. Вся информация, которую он наработал, будучи рядом с Лисичкиным, которую должен был передать Лафаренко, в общих чертах была изложена на страницах газеты. Леонид растерянно покусывал губы, думая, каким образом ему обмануть Лисичкина, чтобы срочно встретиться с полковником. В записке, которую он обнаружил в черенке лопаты, было указано время и место встречи. Звонок мобильника прервал раздумья. — Алло, Леоник! — кричал в трубку Лисичкин. — Ты что там, спишь? — Нет, Валентин Степанович, — ответил Ермоленко. — Уснуть трудно, слишком жарко на улице. Тогда, езжай с ветерком на железнодорожный вокзал, встретишь мою тетку. — Как я ее узнаю, Валентин Степанович? — «На вокзале помощник. Они подойдут к тебе». «Понятно, Валентин Степанович. Могу я потом съездить на заправку?» «Об этом и спрашивать нечего». Таким образом Ермоленко забронировал время для встречи с Лафаренко. Подъехав к вокзалу, Леонид увидел на тротуаре одного из помощников Лисичкина. Тот поднял руку и, как только остановилась машина, открыл дверцу для пожилой женщины». Она была одета в бумазеевое платье и несмотря на жару в шерстяную кофту. Ай деточки живы мои запричитала гостя, на во что ж вы меня не так на автомобиле я бы уже и на автобусе доехала до своего Леника пляменниччка дорогого. «Ну что вы, Анастасия Ивановна!» — успокоил ее помощник. «Валентин Степанович очень волнуется, что вы не предупредили о своем приезде. Ведь за вами можно было просто машину послать». «Вы б, милая, не доехали до меня!» — посетовала старушка. «Далеко, дюжа, да и страшно!» Помощник улыбнулся. «Анастасия Ивановна, вы ж не за границей, как я понимаю, живете, а в Беларуси, так?» «Так, детонька!» — подтвердила женщина. «Ну что вы, Анастасия Ивановна!» проехать 300 с гаком километру расстояние для машины небольшое ну а чё у вас там страшно я не пойму не в Чечне вы живете войны нет страшно сынок не мне а за вас о радице я живу у все сдеррем мне выехали сюды у город а я засталась одна бог сторое меня вы уже будет 11 годков я я одна хаты и постройки а все у землю закопали, а моя декомпле живельная застались и стоять. Вы что живете в три километрлометровой радиационной зоне? Не, сынок, старушка платком вытерла наполненные слезами глаза. Я живу аккурат у Всте пож могилеввской, гомельской и бранской областями. Интересно, хмыкнул помощник, как вам удается жить, если там никаких условий нет. «А мне ж много чего и не надо. Поросёночек, курки бегают по дворе, на грядках цыбулечка расте, всё своя. Везу вот Лёнику гостинцев, да не ведаю, ци правильно раблю. Не ехать же с пустыми руками». Ермоленко аккуратно вёл машину, осмысливая то, о чём сказала женщина. Ведь его прабабушка и прадедушка тоже похоронены в деревне, название которое уже нет на новых белорусских картах. За последние годы место, где стояла деревня заметно видоизменилось. Тровой горькой полынью заросли когда-то цветущие яблоневые сады. На огородах и на луге посеялись березы, клен, а земля, когда-то дабавшая людям зерно, фрукты и овощи, покрылась толстым слоем мха. словно ранной коркой.